Эпилог. Ну и как вам это нравится? Щербаков устремил на Кудрявцева победный взгляд. Ерунда, отмахнулся историк от выпадов физика и руководителя проекта. На лицо систематическое влияние нашего современника на протяжении почти полутора веков. Новые до последнего не верили в то, что это вообще возможно. Вы настаивали на том, что каток истории неумолим, и он непременно раздавит все начинания прогрессара. Повторяю, непрерывное влияние на протяжении полутора веков, гнул свой историк. Ничего подобного. Первые 20 лет, несомненно, Но в последующих событиях Михаил уже не принимал активного участия. Категоричным тоном возразил физик. То есть вы хотите сказать, что две случайности, завязанные именно на него, не спасли Русь от усобицы? Он тут вообще ни при чём. Не факт, что Растислав и сам не управился бы с этой напастью. Вы же сами не верите в это, Макар Ефимович, пренебрежительно взмахнул рукой Кудрявцев. Ещё как верю. наливая в стопке коньяк, возразил Щербаков. Усобица, конечно, вышла бы серьёзная, но сами посудите, стоило только лично Расцлаву вырваться из сечи, и он встал бы во главе новой армии. Пять надельных полков это далеко не всё войско. А там и Данила присёб бы на корню любые потуги полоцких князей путём личного устранения. А Новгород и Псков, так я и не возражаю, что драка вышла бы знатной. Но как результат, Ростислав всех нагнубы. Опять всё завязано на одного человека. Ничего подобного, как показала практика, его сын не менее талантливый и начальник и предан идее единой Руси, как и другие его братья. Мстислав не решился бы по поддержке в любом случае. А там на престол взошёл бы уже Всеволод, который в отличие от своего отца, оказался куда лучшим правителем. Славом, я уверен, что всё равно всё сладилось бы, причём даже без новшеств, привнесённых Михаилом. Чтобы выстоять против монголов, достаточно было одного лишь единения Руси, протягивая стопку кудрявцев, убеждённо произнёс Щербаков. Ну, тут вы не открыли Америку. С этим я и не подумаю спорить. У Руси было всё для того, чтобы не просто выстоять, но победить в этой войне. Не хватало только единства и крепкой вертикали власти. Пушки и греческий огонь, конечно, хорошо, но главное это единое государство. И, кстати, Михаил это прекрасно осознал, потому что не стал вводить тот же порох и более прогрессивное вооружение. Вообще-то, как по мне, то одни эти газогенераторные пушки, та ещё вундерваффа. Но мы отвлеклись. Так я был прав, вновь поинтересовался Щербаков. «Повторяю, это результат непрерывного воздействия на протяжении полутора веков». «Да что ты будешь делать? Снова здорово!» – всплеснул руками Макар Ефимович. «Да не воздействовал он. Сработал за дел первых двадцати лет. Все остальное уже несущественно. Даже развитие еще двух металлургических центров в Осколе и Горчеве не имело решающего значения». «А вот тут, позвольте с вами, не согласиться», – вновь встал в позу историк. Бог весть, сколько еще продлился бы этот спор, но в этот момент дверь распахнулась, и к ним буквально вломился ассистент Кудрявцева. Оба доктора наук удалились в кабинет Щербакова, чтобы выпить по стопочке коньяку, попутно заключив пари. Историк был убежден, что история не любит сослагательного наклонения, и если бы докобы, это не про нее. А потому она пройдется катком по всем начинаниям Романова. Решит царь Федор драться с монголами от обороны, и в победе Руси не было бы никаких сомнений. Однако тот отправил едва ли не треть своей армии биться на чужой территории. На стороне противника было явное численное превосходство, а значит, они могли раздавить немалую часть русского войска в чистом поле. После чего, пополнившись еще и войсками покоренных булгар, заявились бы на Русь, причем имея у себя трофейную полевую артиллерию. Но Щербаков памятует о том, как Тараканов расправился с численно превосходящим субэдэем, полагал, что и в чистом поле монголам ничего не светит. Кудрявцев апеллировал к тому, что монгольский военачальник непременно сделает соответствующие выводы из первого столкновения с войском Русичей и учтёт свои ошибки в будущем. Продолжая спор за бутылочкой коньяку, они ожидали известий из операционного отдела, пребывая в полном неведенье. И вот, наконец, подоспели новости. Оба доктора науку стремили на вошедшего полные ожидания взгляды. Это для них прошло всего лишь час. Там же минуло почти полтора месяца. Тараканов наголову разбил Субедея и Бурундая. Их армии понесли страшные потери и были рассеяны. Сам князь двинулся навстречу войскам Батыя вместе с булгарскими союзниками, которые действовали самостоятельно. Как результат... Они ударили по монголам, когда те завязли в драке с русичами. Полная победа. Батый пал в сражении. Чуть ли не на одном дыхании выпал ассистент. "Это всё?" скривившись, поинтересовался Кудрявцев. "Пока да. Спасибо, Сергей Витальевич," поблагодарил Щербаков. "Анатолий Петрович, вы проиграли. Война ещё не окончена," возразил историк. "Анатолий Петрович," осуждающе произнёс физик. Благодарю вас, Сергей Витальевич, можете идти, сказал Кудрявцев ассистенту. Когда дверь за ним закрылась, историка кинул своего противника гордым взглядом и полез под стол, откуда трижды прокукарекал. Потом выбрался обратно и с недовольным видом начал отряхивать брюки. Анатолий Петрович? Анестезия протянул ему стопку с коньяком Щербаков. Благодарю. Не отживание. Бросьте. Ну право, уговор дороже денег. И я его выполнил. Ладно. А если я скажу, что благодаря последним полученным результатам у нас появилась возможность отправить в прошлое сознание с со значительно меньшими показателями синхронизации? Что? Тут же сделал стойку историк. Вы подходите под эти параметры? Только должен вас предупредить, что это всё ещё опасно. Если вы наберёте терпение, где нужно подписать согласие и когда вы сможете меня отправить? Не дав ему договорить, едва ли не выкрикнул Кудрявцев. Мм, чисто теоретически, хоть сейчас. Но я бы всё же отлично. Так, сегодня мне необходимо привести все дела в порядок, а завтра с утра, месяц, перебил его Щербаков. Через месяц исследования шансы безопасного переноса будут значительно выше. Я не выдержу столько. Завтра, Макарьий Фёмович, ваш зять с нас голову по снимает. Вот им-то я и займусь в первую очередь, глядя на наручные часы, произнёс Кудрявцев. Сейчас 12. Как раз успею перехватить его на обеде. Всё, побежал. Завтра в 8 я у вас. Как скажете, разводя руками, вынужден был уступить такому напору руководитель проекта